«Хотел истекальную избу», — подумал он, — «вот ты ее получил». «Но зачем выкачивать кровь из продвинутых соек?» Он вернулся к лестнице и спустился на стекло, потом нагнулся и заглянул под дом. Все пять трубок присоединялись к большому баку, а тот, в свою очередь, металлическими трубами к двум бакам поменьше». Спереди к основному баку крепилось нечто, похожее на древний кондиционер, из которого торчал металлический штуцер. Рива сунул палец в штуцер и нащупал внутри резьбу. Когда он вынул палец, на нем остался какой-то темный порошок. Он осторожно понюхал его. И ему вдруг вспомнились дни, когда он работал жалким кухонным мальчиком в Венеции. Порошок был, несомненно, кровью. Он оглянулся на сотню других истекальных изб, безмолвно торчащих на столбах в лунном свете. Сомнений не оставалось. В каждой из них спали продвинутые, кровь которых медленно стекала в баки и каким-то образом перерабатывалась в смертоносный венецианский наркотик. Ривос поежился от страха, но на этот раз не за себя. — Вот это круто! — невесело подумал он. — Такое и в страшном сне не приснится. — Интересно, знают ли об этом даже пастыри? Кровь производится в священном городе. Лысая девочка сказала, что все вновь прибывшие женщины, предположительно и Ури в их числе, отправлены морем в город Побратим. И мне кажется, я знаю, что это за город. И, Боже, сохрани меня и спаси! Боюсь, я знаю, что за место там служит Сойеру храмом. Он нерешительно постоял на месте, пытаясь свыкнуться с тем, что узнал. Ему вспомнилось, как он гадал, кто или что стоял за вещанием продвинутых, что было источником сигнала, пассивными приемниками которого они являлись. Он предполагал, что им служил голос самого Нортона Сойера который, съев, так сказать, их души с помощью своего чертова причастия, не мог до конца выдернуть свои невидимые зубы из части телесных оболочек, так что те откликались, когда он говорил. Впрочем, теперь Ривасу пришло на ум, что вещатели бездумно передают не столько слова Нортона Сойера, сколько его мыслей. Стоило ли удивляться тому, что пастыри глушили их, Теперь, когда тот начал думать по-английски. Тогда на каком языке он думал раньше? На каком-то булькающем, завывающем, лающем наречии? Ривас вспомнил, как видел однажды нескольких вещателей, разом прикусивших языки в попытках воспроизвести звук, явно не рассчитанный на человеческие голосовые связки. «И что это за язык такой?» «Как вышло, что Нортон Сойер, рожденный женщиной, смог, если верить той лысой девчонке, существовать в среде, странным образом отравлявшей человеческие тела? Возможно, даже нуждаться в такой среде?» Ривас читал старые журналы, написанные еще до того, как Сандавал реорганизовал Элей и провозгласил себя первым тузом. Журналы, выходившие в темный год, когда на целых 12 месяцев небо было затянуто желто-коричневой пеленой дыма и пыли, и люди даже не знали, сохранились ли еще за ней луна и солнце. И читала симптомах, которые описала ему лысая девчонка. «Ури и сам Сойер, по словам девчонки, тоже находятся в городе по братиме», — рассуждал он то есть в Венеции, в храме, который, боюсь, и есть тот жуткий ночной клуб, известный как «Дворец извращений». И если я, в конце концов, собираюсь туда за ней, мне не помешает слышать при этом мысли Сойера. Он забрался обратно вверх и вошел внутрь. Выбрав из пятерых продвинутых, самого легкого на вид, исхудавшего паренька без волос и зубов, Он осторожно выдернул у него из руки иглу. Кровь свободно потекла, капая с костлявых пальцев. Но унялась, когда Ривас перетянул руку выше локтя жгутом из лоскута, оторванного от своей рубахи. Потом рива развязал ремешки, удерживавшие безжизненное тело на кровати, и опустил его на пол. Потом он снова спустился на землю, за руки вытянул паренька из двери, Пригнулся и взвалил его себе на плечи. Выпрямился, сделал пару шагов и принял на себя весь его вес, когда ноги соскользнули с порога. «Ну что?» — устало подумал он. «Дотащишь да это до берега?» «Впрочем, способ выяснить это имеется только один. И потом, если он окажется слишком уж тяжелым, я всегда могу просто бросить его и идти дальше налегке». Так, шагая со своей мирно спящей, едва живой ношей, он почему-то вспомнил самое первое свое избавление четыре года назад. Тогда он вернулся в Л.А. через южные ворота, неся спасенную им девушку именно таким образом. Он делал это в услугу своему другу. Его тогдашний басист пожаловался ему, что его дочь уже месяц как сбежала с сойками, Вот он и попросил Риваса, не может ли тот попытаться найти ее, прикинувшись верующим. Собственно, обладая неплохой защитой в виде алкоголя, не говоря уже о Пете и волки, Ривас не слишком рисковал. Ему удалось отыскать девушку, когда ее стая находилась еще в окрестностях Элея, заманить ее в сторону от остальных, оглушить и принести обратно домой».